Глава 6. Жаба-повитуха. Звучит скорее сказочно, но истина в том, что в сердце Древней Европы находится жаба. Примечание. Строго говоря, термин «жаба» следует применять только к представителям семейства настоящих жаб, таким как обыкновенная жаба или камышовая жаба. Но в повседневном языке этим словом называют всех бородавчатых бесхвостых амфибий, в частности, жаб-повитух. Конец примечания. Сегодня обычную жабу-повитуху можно найти повсюду, от низменностей Южной Бельгии до песчаных пустошей Испании, что делает ее наиболее успешным и широко распространенным представителем старейшего семейства позвоночных в Европе — алитиды, круглоязычные, в которые входят жаба-повитухи, дискоязычные лягушки, израильские украшенные лягушки и жерлянки. Взгляните в глаза жабе-повитухи. Вы смотрите на европейца, чьи предки — видели ужасного Хацигаптерикса и кто пережил все катастрофы, сотрясавшие мир в течение последних 100 миллионов лет. Круглоязычные, истинные европейцы, более древние жители Европы, чем любые иные существа. Они живые и ископаемые, и относиться к ним следует как к аристократии природы. Некоторые алитиды – прилежные отцы, что, несомненно, способствовало их выживанию. Когда жабы-повитухи спариваются, Самец наматывает ленты яиц вокруг ног. Спариваться можно до трех раз в сезон. Так что некоторые особи носят так три выводка. В течение восьми недель самец тщательно ухаживает за яйцами, которые повсюду носит, смачивает их при угрозе высыхания и выделяет из своей кожи природные антибиотики для защиты от инфекций. Когда становится понятно, что потомство готово вылупиться, он ищет прохладный спокойный пруд, где могли бы развиваться головастики. Существует пять видов жаб-повитух. Широко распространенная обыкновенная жаба-повитуха, три вида, живущих в Испании и на ее островах, и один вид, попавший в Марокко из Испании в недавнем геологическом прошлом. Примечание. В 2020 году был выделен шестой вид — каталонская жаба-повитуха. Его представители прежде рассматривали в качестве подвида обыкновенной жабы-повитухи. Конец примечания. Болярская жаба-повитуха принадлежит к так называемым таксонам лазаря и изначально была описана по окаменелостям. Примечание. Термин «таксон лазаря» или «вид лазаря» предложил палеонтолог Дэвид Яблонский. Это таксон, который считался давно исчезнувшим, например, в ходе массового вымирания, но впоследствии был обнаружен в более поздней ископаемой летописи или живой природе. Конец примечания. Она была широко распространена на Мальорке до прибытия туда людей, но после появления мышей, крыс и других хищников исчезла. Немногие особи выжили незамеченными в глубоких долинах Сьерра-де-Трамонтаны на севере острова. После открытия видов 1980-х их снова поселили в различных частях Мальорки, где они теперь процветают при некотором содействии со стороны людей. Жаба-повитухи, сыграли ключевую роль в почти забытом научном споре начала 20 века между английским статистиком и биологом Уильямом Бетсоном, автором термина «генетика», и немецким профессором Рихардом Земаном и его коллегами, которые отстаивали негенетическое наследование через ламаркианскую форму клеточной памяти. Рихард Земон обладал блестящим умом. Родившись в Берлине в 1859 году, Он провел большую часть юности в Дикой Австралии, где собирал биологические образцы и жил с австралийскими аборигенами. После возвращения в Германию он изучал, как идеи и черты характера передаются от одного человека к другому. Его книга Мнемо, вышедшая в 1904 году, стала фундаментальным трудом в этой области, а ее влияние ощущалось далеко за пределами биологии. Она начинается с наблюдения — Попытка обнаружить аналогии между различными явлениями воспроизведения отнюдь не нова. Было бы странно, если бы философы и натуралисты не поражали сходству между воспроизведением формы и других характеристик родительских организмов у потомства и воспроизведением другого рода, которое мы называем памятью. Пытаясь объяснить свою концепцию, Земон вспоминает. «Однажды мы стояли у Неаполитанского залива и видели лежащий перед нами капри». Рядом музыкант играл на шарманке, и с соседней троттории до нас доносился специфический запах масла. Солнце безжалостно жарило наши спины, ботинки, в которых мы ходили часами, жали ноги. Спустя много лет аналогичный запах масла особенно ярко экварировал, вызывал в памяти. Оптическую энграмму — воспоминание капри. Примечание. Термином энграмма след в памяти — Земон называл изменения в нервной системе впечатление, оставленное каким-либо стимулом. Термин «экфория» означал процесс извлечения, то есть воздействие, которое переводит след в памяти, или энграмму из скрытого латентного состояния в проявляемую активность. Конец примечания. Мелодия шарманки, солнечная жара, дискомфорт обуви не экфорировались ни запахом масла, ни новым представлением капри. Это мнемическое свойство — можно рассматривать чисто с физиологической точки зрения, ввиду того, что она восходит к воздействию стимула на раздражаемое органическое вещество. Согласно Земону, это было верно независимо от того, является ли мнемо воспоминанием или какой-то наследуемой характеристикой организма, например, цветом глаз. Соперничество Британии и Германии и ужасы Первой мировой войны привели к тому, что книга Земона не была переведена на английский язык до 1921 года что было уже слишком поздно для автора. Будучи большим националистом, он так остро ощущал поражение и позор капитуляции, что завернулся в германский флаг и застрелился. Сегодня Земон не совсем забыт. Его имя носит цинк обнаруженный на острове Новая Гвинея. Самым характерным признаком ящерицы прозенахема Сэмони является ярко-зеленая кровь. Примечание. Зеленая кровь свойственна всем видам празинохема, название которого так и переводится с греческого – «зеленая кровь». Своим цветом она обязана высокой концентрации вредного пигмента бельвердина, он затмевает красный гемоглобин, к которому данные из цинки проявляют поразительную толерантность. Такая кровь, возможно, возникла как адаптация против малярийного плазмодия. Бельвердин разрушает зараженные клетки, сдерживая распространение паразита. Конец примечания. После смерти Зэмона его работу продолжила группа специалистов из Венского университета, и среди них был блестящий молодой ученый Пауль Каммерер, который до биологии занимался музыкой. По современным меркам, его эксперименты выглядят странно, но тогда они считались вершиной научной элегантности. Его величайшие триумфы были связаны с манипулированием половой жизнью обыкновенной жабы-повитухи. Работая с сотнями бородавчатых созданий, Он принуждал их отказаться от предпочитаемого ими спаривания на суше. Добиться спаривания в воде в конце концов удалось с помощью высокой температуры в помещении. Животные были вынуждены охлаждаться в корыте с водой, где самец с самкой нашли друг друга и, как сообщал камерер, спаривались обычным для бесхвостых земноводных способом, когда самка спускает яйца в воду, где они оплодотворяются, а не способом, характерным для жаб-повитух, когда самец помогает самке выдавливать икру, а затем наматывает ее на задние конечности. Это было истолковано так. Жаба вспоминает древний способ спаривания, и эта черта, как утверждалось, сохраняется в последующих поколениях. По словам Каммерера, у самцов, потомков тех жаб, что спаривались в воде, даже появлялась специальная брачная мозоль на лапах. Черное утолщение кожи, которое помогало удерживать влажную и скользкую самку. Особенность, характерная для многих жаб и лягушек, но утраченная у жаб повитух. Даже после получения таких удивительных доказательств мнемической теории Зэмона, амфибии в лаборатории Каммерера не оставили в покое. В одном эксперименте доктор Ханс Шпеман заставил желтобрюхую жерлянку отрастить глазной хрусталик на задней части головы. Замечательное достижение. Но его превзошел Гуннар Экман который вызвал появление хрусталиков у обыкновенной квакши на всех участках тела, кроме ушей и носа. Это якобы доказывало, что кожа лягушки запомнила, как отращивать глаза, принадлежащей стимуляции. Примечание. Желтобрюхая жерлянка. Латинское название жерлянок связано со шмелями, чье гудение в полете, как говорят, напоминает звуки этих необычных амфибий. Кстати, они производят звук с помощью воздушного потока, идущего внутрь, в отличие от квакания большинства других лягушек и жаб, производимого выходящими потоками воздуха. За работы по эмбриональной индукции Ханс Шпеман получил в 1935 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Конец примечания. Тем временем Уолтер Финклер посвятил себя пересадке голов насекомых, Гибридные создания проявляли признаки жизни в течение нескольких дней, но при этом, что, возможно, неудивительно, демонстрировали нарушенное сексуальное поведение. Примечание. Финклер работал с клопами-гребляками, водными и мучными жуками, обычными бабочками. Через несколько недель оправившись после перестановки голов, насекомые вели себя так, как эти головы указывали. Финклер утверждал, что головы самок на телах самцов Вызывали женское поведение. Глава одного вида гусеницы обеспечивала будущей бабочке поведение этого вида, даже если ее крепили на тело гусеницы другого вида. Конец примечания. К 1920 годам работы камере подверглись очень серьезным нападкам, поскольку они бросали вызов неодорвинистской ортодоксальности, отстаиваемой Уильямом Бетсоном, которого в молодости описывали как сноба, расиста и крайнего патриота. Нападки Бетсона на Камерера были едкими и неотвязными. Бэтсон с самого начала подозревал мошенничество. И действительно, в 1926 году оно было доказано. Обнаружилось, что черная брачная мозоль на лапе одной из жаб-повитух у Камерера была сделана инъекцией туши. По сей день виновник остается неизвестным, но им мог быть ассистент, который сочувствовал нацистам и пытался дискредитировать Камерера. Еврея, ярого пацифиста и социалиста. Бетсон выставил это мошенничество как свидетельство ненадежности всей научной работы камерера. В результате репутация ученого была подорвана, и в конце концов он отправился в лес и застрелился, как и Земон до него. В 2009 году специалист по биологии и развитию Александр Варгас перепроверил результаты камерера и заявил, что если не считать чернильные лапы, то они, возможно, и не сфальсифицированы, Их можно объяснить эпигенетикой, изменениями, вызванными модификацией экспрессии генов, а не изменением самих генов. Другие исследователи заявили, что Каммерера следует считать первооткрывателем эпигенетического феномена, известного как эффект родителей, когда геномный импринтинг позволяет заглушить определенные гены. Спустя столетия после самоубийства от безысходности и Каммерер, и Земон в какой-то степени все же получают признание. У жаб-повитух в Европе есть близкие родственники – жерлянки, те самые создания, у которых Ханс Шпемен выращивал хрусталики на задней части головы. Существует 8 видов этих маленьких, но ярких амфибий, и они единственные настоящие путешественники среди алитид. Примечания. Об их положении в семействе алитиды дискутируют до сих пор, и некоторые специалисты помещают их в отдельное семейство бомбинаториды. Однако никто не сомневается, что они являются близкими родственниками алитид. На самом деле дискуссии уже не ведется жерлянки это отдельное семейство конец примечания десятки миллионов лет назад этим крошечным животным удалось пересечь всю евразийскую сушу и сегодня пять из восьми видов населяют горы и болото китая. алетиды всего лишь одно из трех древних семейств амфибий в подотряде археоботтархия который объединяет самых примитивных лягушек и жаб, доживших до наших дней. Примечание. С учетом жерлянок 4, в числе примерно 20 существующих видов алетит, учтены в том числе жерлянки. Конец примечания. Другие два — это новозеландские леопельмы и североамериканские хвостатые лягушки. Вместе эти два семейства содержат всего шесть видов, в то время как алетиды включают примерно 20 существующих видов половина из которых обитает в Европе. К относят шесть видов дискоязычных лягушек, два из которых добрались до Северной Африки и один сохранившийся вид украшенных лягушек. Европа изобиловала украшенными лягушками в промежутке от 30 до 1 миллиона лет назад, но затем они вымерли. В 1940 году биологи обнаружили двух лягушек и двух головастиков в окрестностях озера Хула в Израиле, Ко всеобщему удивлению, это оказались украшенные лягушки. Более крупная особь быстро съела меньшую, и в 1943 году каннибал, к тому времени уже находившийся в консервационной жидкости в коллекции университета, был объявлен новым видом – израильской украшенной лягушкой. Примечание. Другое русское название – чернобрюхая дискоязычная лягушка. Изначально она была описана в составе рода дискоглёсус, Но после находки 2011 года стало понятно, что это представитель рода Латания, считавшегося давно вымершим. Конец примечания. Еще одна особь этого вида была обнаружена в 1955 году, однако после этого находок не было. И в 1996 году Международный союз охраны природы признал израильских украшенных лягушек вымершими. Тем не менее, Израиль продолжал считать этот вид находящимся под угрозой исчезновения. Эта вера окупилась в 2011 году, когда Йором Малка, смотритель природного заповедника Хула на севере Израиля, нашел живую украшенную лягушку, одну из нескольких сотен сохранившихся там особей. Израильская украшенная лягушка поистине таксон лазаря. Считалось, что ее род вымер миллион лет назад, Однако его представители все это время цеплялись за жизнь в болоте на периферии Европы. Еще полмиллиона лет назад алетиды делили Европу с другой группой амфибий – полиобатрахидами. Лягушки обычно не дают хороших окаменелостей, но полиобатрахиды исключение. Во многих европейских музеях можно найти их прекрасно сохранившиеся остатки. Повадками и формой тела палеобатрахиды напоминали гротескных шпорцевых лягушек Африки, и сурианских пип Южной Америки. Похоже, что так же, как и они, полиабатрахиды всю жизнь проводили под водой, отдавая предпочтение озерам, в том числе глубоким и спокойным, где шансы на сохранение окаменелостей намного выше, чем у обитателей болот или суши. По меркам геологического времени мы буквально на волосок разошлись с этими лягушками и упустили шанс увидеть их плоти. Эта первоначальная Европа может оказаться каким-то отдаленным местом, имеющим больше общего, скажем, с Австралазией, нежели с современной Европой. Но даже на такой ранней стадии просматривались некоторые связи с Европой более поздних времен. Одна из таких связующих нитей — чрезвычайное разнообразие. В то время это были огромные неуклюжие рептилии, различные на разных островах. Сегодня это разнообразные языки и человеческие культуры, которые существуют в рамках границ и пересекают эти границы. Но не менее важно, что тогда, как и сейчас, Европа была территорией исключительного динамизма и крупномасштабной миграции, тех видов, что придут, найдут себе место среди уже имеющихся жителей, адаптируются к местным условиям и помогут создать новую Европу.